Глава двадцать пятая Габриэль служил прежде в морской пехоте, и там приобрел немало навыков выживания. Один из них — способность, которой завидовала Джейн, при первой же возможности быстро перехватывать пару-тройку драгоценных часов сна. Несколько минут спустя, после того, как самолет набрал высоту, экипаж притушил свет в салоне, Габриэль откинул спинку сиденья, закрыл глаза и сразу же переместился в страну снов. У Джейн сна не было ни в одном глазу. Она считала часы до посадки и думала о Милли Джекобсон. Милли, единственная выжившая в том обреченном сафари, не вернулась в Лондон, как предполагала Джейн, а жила теперь в долине Хекс ривер небольшом южноафриканском городке. Сражаясь за жизнь, она провела две кошмарные недели в Буше, покрывала себя слоем ила, ела только тростники и траву. А когда все закончилось, эта женщина... служащая книжного магазина, девушка лондонского разлива, не вернулась в родной город, а предпочла остаться в Африке, на континенте, который чуть ее не убил. На фотографиях Милли Джекобсон, сделанных вскоре после выхода из Буша, видно, как она исхудала к концу этого испытания. С фотографией в ее английском паспорте смотрела молодая темноволосая женщина с голубыми глазами и лицом сужающимся к подбородку. Приятно ординарная, не красавица, но и не простушка. На фотографии, сделанной в больнице, где она проходила курс восстановления, совершенно другое изменившееся лицо. И Джейн никак не могла поверить, что это один и тот же человек. В какой-то момент в буше та женщина, которая раньше была, Милли Джекобсон, словно змея сбросила прежнюю кожу. И появилось костлявое, выжженное солнцем до черноты существо с загнанными глазами. Пока все остальные в самолете спали, Джейн Сноу просматривала полицейский отчет о гибели туристов на сафари в Ботсване. В то время дело получило широкую огласку в Великобритании, где Ричард Ренуэк был популярным автором триллеров. В Штатах его знали мало, и Джейн никогда не читала его книг, а они, по словам Лондонской Таймс, были насыщены действием, приводным ремнем которого является тестостерон. Статья была почти целиком посвящена Ренуэку. и только два абзаца его подружки Милли Джекобсон. Но теперь именно Милли целиком завладела вниманием Джейн, которая ошеломленно разглядывала фотографию молодой женщины в файле Интерпола. Фотография была сделана вскоре после спасения Милли, и Джейн видела в ее лице отражение самой себя, какой она была всего несколько лет назад. К ним обеим прикоснулась холодная рука убийцы, и они обе выжили. Такое не забывается. Когда они с Габриэлем покинули Бостон, там шел снег с дождем и задувал ветер. Да и в Лондоне во время их короткой остановки погода была не лучше. Такая же серая и зимняя. А потому Джейн испытала потрясение, оказавшись несколько часов спустя в полетнему теплом Кейптауне. Здесь сезоны были перевернуты с ног на голову. И в аэропорту она видела людей, облаченных в шорты и платья без рукавов. тогда как на ней самой все еще оставались водолазка и шерстяной свитер, который она облачилась в Бостоне. К тому времени, когда они получили багаж и прошли пограничный контроль, отлился с ней ручьем, и ей хотелось одного — раздеться до майки. Она уже взялась за водолазку, когда услышала громогласное «Дин, Алладин, наконец-то ты добрался до Африки!» «Энк, спасибо, что встретил нас», — сказал Габриэль. Джейн стащила себя в водолазку и увидела мужа в обществе громадного, светловолосого человека. Они похлопывали друг друга по плечам в этом характерном мужском приветствии, одновременно дружеском и агрессивном. «Что, долгий перелет?» — сказал Хэнк. «Зато теперь можете насладиться теплой погодой». Он посмотрел на Джейн взглядом, от которого она в своей майке почувствовала себя раздетой. Глаза у него казались неестественно светлыми, на багровом от загара лице. Такой же серебристый оттенок голубизны она видела как-то раз в волчьих глазах. «А вы, вероятно, Джейн», сказал он, протягивая влажную мясистую руку. «Хэнк Андрессен, наконец-то я вижу женщину, которая колдовала Алладина. Я думал, это не по силам никому». Габриэль рассмеялся. «Джейн не просто какая-то женщина». Они обменялись рукопожатием, и Джейн почувствовала, что Хэнк оценивает ее. «Занятно», — подумала она. Видимо, он полагал, что Дина колдует околдует какая-то другая женщина, покрасивее, которая на выходе из самолета не будет походить на выжатую половую тряпку. «Я вас тоже слышала», — сказала она. «Что-то о пьяной ночи в Гааге 12 лет назад». Хэнк посмотрел на Габриэля. «Надеюсь, ты рассказал отредактированную версию». «Хотите сказать, что эта история не только о том, как двое мужчин зашли в бар?» Кэнк рассмеялся. «Это все, что вам нужно знать!» Он взял ее чемодан. «Идемте к машине!» Они вышли из терминала, и Джейн на несколько шагов отстал от мужчин, чтобы они могли обменяться последними новостями. Габриэль проспал почти весь перелет из Лондона и теперь шел энергичной, пружинистой походкой человека, готового активно прожить еще один день». Она знала, что Хэнк на добрых 10 лет старше Габриэля, что он был трижды женат, что родился в Брюсселе, а последние 10 лет работал в Южноафриканском бюро Интерпола. Еще она знала о его репутации любителя выпить и жена Люба и сейчас спрашивала себя, в какую же историю он втянул Габриэля той ту историческую ночь в Гааге. Хэнк наверняка был заводилой, поскольку она не могла представить своего мужа, воспитанного в пуританских традициях в роли пьяного гуляки. Глядя на них сзади, она понимала, кому внутренняя дисциплина пошла на пользу. У Габриэля была стройная фигура бегуна, и он шел уверенно и целеустремленно. Тогда как широкая талия Хэнка свидетельствовала о его невоздержанности. И в то же время они явно находили общий язык. Их дружба была выкована в пылу расследования убийств Косово. Хэнк подвел их к серебристому БМВ, автомобилю мечты любого ловеласа. Он показал на переднее сиденье. «Джен, хотите ехать спереди?» «Нет, предоставлю эту честь Габриэлю. Наверняка вы захотите рассказать ему о множестве проказ». Сзади вид похуже будет», — сказал Хэнк, когда они расселись и пристегнулись. «Но я гарантирую, что пункт назначения вам понравится». «А куда мы едем?» «На столовую гору. Вы прилетели ненадолго, а это место никак нельзя пропустить». «Ваш номер в отеле все равно еще, наверное, не готов, так почему бы нам не отправиться прямиком туда?» Габриэль взглянул на нее. «Не возражаешь, Джин?» Конечно, ей хотелось принять душ и лечь в постель. Голова болела от ослепительного солнца, во рту была настоящая битумная яма. Но если Габриэлю хочется начать день с осмотра достопримечательностей, она из кожи вон вылезет, а от парней не отстанет. «Едем», — сказала она. Полтора часа спустя... Они заехали на парковку нижней станции канатной дороги у столовой горы. Выйдя из машины, Джейн уставилась на тросы, уходившие вдоль склона в небеса. Она не особенно боялась высоты, но при мысли о полете на головокружительную высоту по этим тонким струнам животе у нее стало нехорошо. Она внезапно забыла про усталость, и в голове у нее зароились образы рвущихся тросов сведения о смерти при падении с высоты двух тысяч футов. «Я вам обещаю, такого вида нигде больше нет», — сказал Хэнк. «Господи Иисусе, там же люди на скале». «Столовая гора — излюбленное место скалолазов». «Они что, совсем рехнулись?» «Да, мы каждый год теряем несколько скалолазов. После падения с такой высоты уже никакого спасения, только излечения тела». «И мы собираемся туда? На самый верх?» «Вы боитесь высоты?» Бледные волчьи глаза весело посмотрели на нее. «Можешь мне поверить, Хэнк», — сказал со смехом Габриэль. «Даже если бы она и боялась, то не призналась бы в этом ни за что на свете». «И когда-нибудь эта дурацкая гордыня станет причиной моей смерти», — подумала Джейн, садясь в вагончик вместе с десятками других туристов. «Я не давал покоя вопрос, когда эта система проходила проверку в последний раз». Она вглядывалась в работников канатной дороги. Нет ли среди них пьяных, обкуревшихся и сумасшедших. Пересчитывала пассажиров по головам, чтобы убедиться, что их число не превысило норму. Надеясь, что при расчетах проектировщики исходили из того, что пассажиры будут той же весовой категории, что и Хэнк. «Ну, вот вам первая возможность увидеть Африку», — сказал Хэнк, наклонившись, чтобы прошептать ей это в ухо. «Вас удивляет этот вид». Джейн проглотила слюну. Я ее не так себе представляла. А что вы себе представляли? Что здесь повсюду бегают львы и зебры? Ну, в общем, да. Большинство американцев именно так и думают об Африке. Они смотрят по телевизору слишком много передач о животных, а когда сходят с самолета в камуфляжной одежде и спортивных куртках, то удивляются, увидев современный город вроде Кейптауна. Ни одной зебры поблизости. Разве что в зоопарке. А я-то надеялась увидеть Дебру. Тогда вам понадобится несколько свободных дней, чтобы слетать в Боуш. Жаль, но времени у меня нет, вздохнула Джейн. К сожалению, наше агентство держит нас на коротком поводке. Досуг в командировках не предусматривается. Вагончик плавно остановился, двери открылись. Ну, тогда давайте немного поработаем, сказал Хэнк. «Одновременно можно наслаждаться видом». С края плоской вершины столовой горы Джейн с удивлением оглядывала достопримечательности Кейптауна, на которые указывал Хэнк. Обнажение скальной породы, известной как Пик Дьявола и Сигнальная гора, столовую бухту и остров Робен на севере, где почти два десятилетия провел заключение Нельсон Мандела. «Здесь столько истории!» «Столько всего я мог бы рассказать вам об этой стране», — Хэнк посмотрел на нее. «Но теперь мы займемся делом убийства в Ботсване». «Габриэль сказал, что вы участвовали в расследовании?» «Но не на первом этапе. Следствие начали еще в Ботсване, а Интерпол подключился только когда ботсванская полиция установила, что убийца пересек границу и находится в Южноафриканской республике». Он воспользовался кредитными карточками двух жертв в приграничных городках. Расплачивался в тех заведениях, где не требуется вводить пин-код. Машина, на которой они путешествовали, была найдена около Йоханнесбурга. Хотя преступления совершены в Ботсване, Джонни Постюмус, гражданин ЮАР. Это дело затронуло несколько стран. Вот почему потребовалось участие Интерпола. Мы объявили его в розыск, но так до сих пор и не дошли. И дело с тех пор ничуть не продвинулось. Не особенно, но вы должны представлять себе, какие трудности тут стоят перед нами. В этой стране совершается около пятидесяти убийств в день. Из расчета на сто тысяч населения это в шесть раз больше, чем в штатах. Многие дела остаются нерасследованными. Полиция завалена работой. Криминалистические лаборатории недофинансируются. Кроме того, сами убийства произошли в другой стране, в Ботсване. «Координация между разными юрисдикциями не облегчает работу». «Но вы уверены, что вам нужен именно Джонни постимус Заметил Габриэль. Андрессон помолчал, и эти несколько секунд тишины говорили больше любых слов, произнесенных потом. «Точку я еще не поставил». «Почему?» «Я покопался в его прошлом. Джонни постимус родился в Южной Африке с инфермеров, Восемнадцать лет поступил работать в охотничий домик в заповеднике Саби-Сэнс. Он бывал в Мозамбике и Ботсване и в конечном счете стал работать в одиночку, независимым проводником. Жалоб на него никогда не поступало. За годы работы он завоевал репутацию надежного человека. Если не считать одной пьяной драки, никакого криминала или насильственных действий за ним не числилось. О которых вам было бы известно. «Верно, возможно, какие-то случаи не зафиксированы полицией. Убил кого-нибудь в буше, а тело так и не нашли. У меня просто возник естественный вопрос, потому что в его биографии ничто не настораживало, ничто в его поведении не указывало, что он в один прекрасный день способен увезти восьмерых человек в Дельту и там расправиться с семью из них». «По словам единственной выжившей, именно это и произошло», — сказала Джейн. «Да». Согласился Хэнк. Об этом она сообщила. «Есть какие-то сомнения?» Она опознала постимуса по фотографии двухлетней давности на паспорте, предъявленной ей басванской полиции. Других его снимков практически нет, утрачены в пожаре, когда семь лет назад сгорела ферма его родителей. «Не забывайте, мисс Джекобсон вышла из буша едва живая». Можно ли быть уверенным в правильности ее опознания после таких испытаний и на основании паспортной фотографии? Если это не Джонни Пустимус, то кто? Мы знаем, что он использовал кредитные карточки своих жертв. Он взял их паспорта и в те несколько недель, когда они числились пропавшими, мог выдавать себя за одного из них. Это позволило бы ему стать кем угодно, отправиться практически в любое место мира. включая Америку. А настоящий Джонни Постимус, вы считаете, он мертв? Это только гипотеза. Но есть какие-нибудь свидетельства, подтверждающие эту теорию? Тело? Хоть какие-то останки? Ну, тут тысячи неидентифицированных человеческих останков с мест преступлений по всей стране. Но у нас не хватает средств для их идентификации. Из-за недостатка денег в криминалистических лабораториях На анализ ДНК могут уходить месяцы, а то и годы. Может быть, среди неопознанных останков есть и постимус. «А может, он жив и обитает сейчас в Бостоне?» — сказала Джейн. «Может быть, у него нет уголовного прошлого только потому, что до басвана он не совершал ни одной ошибки». «Вы имеете в виду мили Джекобсон?» Он позволил ей бежать. Хэнк помолчал несколько секунд, оглядывая столовую бухту. Я сомневаюсь, что в то время он считал это проблемой. Я говорю про ее побег. Единственная женщина, которая может его опознать? Он вполне мог считать ее мертвой. Окажись в дельте любой другой турист, мужчина или женщина, он и двух дней бы не протянул. Я уж не говорю о двух неделях. Она должна была умереть в буше. И почему не умерла? Стойкость, везение. Он пожал плечами. «Чудо! Ты видел эту женщину?» — сказал Габриэль. «Какой она тебе показалась?» «Я встречался с ней несколько лет назад. Фамилия теперь не Джекобсон, а Дебрюин. Она вышла замуж за южноафриканца. Я помню ее как э, абсолютно непримечательную. Такое у меня сложилось впечатление. И, откровенно говоря, я был удивлен. Я читал ее показания и примерно понимал, что ей пришлось пережить». Ожидал увидеть супер-женщину. Джейн нахмурилась. «Думаете, она дала неправдивые показания?» «Что она встречалась с дикими слонами?» «Что две недели шла по бушу без еды и оружия?» «Что питалась только травой и стеблями тростника?» Он покачал головой. Неудивительно, что полицейские ботсвани поначалу ей не поверили, пока не получили подтверждение того, что семь иностранцев не явились срок на посадку, хотя билеты на соответствующие международные рейсы были куплены ими заранее. Они нашли летчика, доставлявшего туристов в Буш, просили, почему он не заявил об их пропаже. Он сказал, что ему позвонили и сообщили о возвращении в Маун на машине. Лишь несколько дней спустя босванская полиция поняла, что Милли Джекобсон говорит правду. «Но у вас, похоже, есть сомнения». потому что, когда я встретился с ней, она показалась мне слегка, как бы сказать, обеспокоенной. Чем же? Она скрытная, не очень общительная, живет в маленьком городке, у ее мужа там ферма, и почти никогда не выезжает оттуда. Отказалась приехать в Кейптаун для беседы. Мне пришлось ехать в Таус-Ривер, чтобы поговорить с ней. «Мы отправляемся туда завтра». Она согласилась общаться с нами только на таких условиях. «Поездка вас ждет великолепная. Прекрасные горы, фермы, виноградники. Но придется вам нелегко. Ее муж – здоровенный, упрямый африканер, который никого к ней не подпускает. Думаю, таким образом он пытается ее защитить. И не скрывает, что не хочет, чтобы полиция расстраивала его супругу. Прежде чем вы сможете поговорить с ней, вам придется иметь дело с ним». «Я это прекрасно понимаю», — сказал Габриэль. «Любой муж вел бы себя именно так. Изолировал бы жену в глухомане. Обеспечивал бы безопасность всеми доступными ему способами, при условии, что она не возражает». Он скосил глаза на Джейн, «Потому что Господь свидетель, не каждая жена на это согласится». Хэнк рассмеялся. «У вас двоих явно были бои местного масштаба по этому вопросу». «Потому что Джейн слишком часто испытывает судьбу, черт возьми!» «Я коп!» — сказала Джейн. «Как я буду обезвреживать плохих ребят, если ты запрешь меня в безопасности?» А этот фермер, похоже, именно так и поступил с женой. Упрятал ее где-то в глуши. «И вам для начала придется иметь дело с ним», — сказал Хэнк. «Объяснить, как вам необходима помощь его жены, убедить, что это ни в коей мере не подвергнет ее опасности». потому что для него главная ее безопасность. И его не волнует, что Джонни Постимус, возможно, сейчас убивает других людей? Эти жертвы ему неизвестны. Он защищает близкого человека, и вам придется сначала завоевать его доверие. «Как по-вашему, Милли будет сотрудничать с нами?» — спросил Габриэль. «Только до определенной степени. И кто может ее в этом обвинить?» Вы представьте, чего и стоило выжить в Дельце. Если вам выпадает такое испытание, вы уже никогда не будете прежним. Некоторые становятся сильнее, сказал Джейн. А других такие испытания уничтожают. Хэнк покачал головой. Боюсь, что Милли теперь не больше, чем призрак.